Жрец круто повернулся, видимо, собираясь вас звать к народу, но при виде приставленных к его груди копий прикусил язык и покорился. Он подвел к алтарю Фрэнсиса и королеву, поставил их к себе лицом, сам поднялся на возвышение у алтаря и, глядя на жениха с невестой и натолпившийся позади них народ, сказал «Я жрец солнца». Мои обеты священны, и как жрец, давший обет, я должен обвенчать эту женщину, ту, что грезит с этим пришельцем, с этим чужеземцем, вместо того, чтобы пролить его кровь на нашем алтаре. Мои обеты священны, я не могу изменить им. Я отказываюсь соединить эту женщину с этим мужчиной. От имени Бога Солнца я отказываюсь совершить обряд. Тогда ты умрешь. «Жрец! И немедленно!» Злобно прошипела королева, и кивком головы велела ближайшим копьеносцам приставить к нему копья, а остальным — направить их против зароптавших, готовых выйти из повиновения затерянных душ. Наступила томительная пауза, и длилась она почти целую минуту. Никто не произнес ни слова, никто не шелохнулся, все стояли, точно окаменев. и смотрели на жреца к груди которого были представлены копья тот чья кровь и чья жизнь были поставлены на карту первым нарушил тишину он сдался спокойно повернувшись спиной к угрожавшим ему копьям он опустился на колени и на старинном испанском языке вознес богу солнце молитву о плодородии затем он повернулся к королеве и фрэнсису и жестом заставил их склониться в земном поклоне и опуститься на колени перед ним. Когда пальцы старика коснулись их соединенных рук, лицо его искривилось в непроизвольной гримасе. По мановению жреца, жених и невеста поднялись с колен, жрец разломил пополам кукурузную лепешку и протянул каждому по половинке. «Причастие!» — шепнул Генри Леонсии, в то время как Фрэнсис и королева откусили каждый от своей половины. «Римско-католический обряд!» который, должно быть, завез сюда Даваску. И здесь он уже постепенно превратился в свадебный, Шипнула ему в ответ Леонсия. Сознание, что она навсегда теряет Фрэнсиса, было ей бесконечно мучительно, и она едва владела собой. Губы ее сжались и побелели, а ногтями она до боли впилась себе в ладони.